Все это наводило на меня глубокую тоску. Опять электричка, опять то же направление. Ничего интересного. По моей прихоти Леонид Анатольевич согласился сойти на 251-м километре, там, где нет ничего, кроме холмов, поросших ковылем. «Пойдемте», — сказала я. «Здесь есть одно очень приятное местечко». Под приятным местечком я подразумевала тот роковой участок земли, где встретил свою смерть Марков. Однако реакция Леонида Анатольевича на вышеупомянутое место отсутствовала напрочь. Я уже серьезно сомневалась в какой-либо его причастности к страшным событиям. Думин набрал в ближайшем подлеске дров, и мы развели костер, в котором Леонид Анатольевич планировал запечь картошку, которую захватил с собой. Кроме того, мой спутник рассчитывал на шашлыки. «Почему вы уделяете мне столько внимания?» – спросила я. «Иногда я думаю, что вы, наверное, пытаетесь меня соблазнить». «Но ведете вы себя так, будто на самом деле жаждете романтических отношений. Хотя, если судить по вашему возрасту, таковы и вряд ли возможны», — Леонид Анатольевич пожал плечами. «Признаться честно, я сам не знаю, чего хочу», — молвил он. «Я, пожалуй, еще вернусь к этой теме попозже. Давай попробуем вина. Я купил перед тем, как заехать за тобой». Думин винул вино, штопор, пластиковые стаканчики. Ситуация оказалась мне по меньшей мере странной. Внутренне я оставалась на стороже, так как понимала, что со стороны подозреваемого возможны эксцессы, но Леонид Анатольевич непроизвольно вызвал во мне расслабление. Лицо Думина постепенно краснело, вино, видать, впитывалось в кровь и горячило. «Понимаешь, в чем дело?» — сказал, наконец, он, и вид его был при этом мрачен. «Многие меня считают не человеком, а моральным. Меня даже из университета выгнать пытались. При этом все думают, что я имею все, что хочу» за что меня, кстати, недолюбливают, а на самом деле я ничего такого не имею. Того, чего я хочу, у меня как раз и нет, а то, что есть, всего лишь грубая фальшивка, попытка скрасить скучную серую реальность. И чего же вы на самом деле хотите? Любви. Я удивленно взглянула на Леонида Анатольевича. Можно я спрошу грубо? Можно. Вам что, баб не хватает? Да не в том дело. баб -то как раз хватает. И очень даже симпатичных. Но все это не то. Не понимаю. Я хочу быть любимым. По-настоящему. Пусть любимым какой-нибудь дурнушкой, но по-настоящему. Мне трудно подобрать слова. Вы вроде ничего выглядите. И говорите очень хорошо. Во всех отношениях положительный человек. Я знаю. Мне все так говорят. Нет, я искренне. Я верю, что искренне. Честное слово. Только все мне так говорят, но никто не любит. Я не знаю почему. Парадоксально как-то выходит. Вот-вот, парадоксально, только мне от этого не легче. Ну, быть может, вы не встретили ту самую, свою единственную? Может быть, конечно, только мне уже не так мало лет, а я все ищу, ищу. Еще подростком был искал. И до сих пор продолжаю. Все, что я делаю, своего рода поиск. Поиск, который, как правило, заканчивается ничем. Так грустно. Это какой-то злой рок. «Вот и сейчас. Я как бы ищу, но понимаю, что опять мне ничего не светит. Когда-нибудь я покончу с собой на этой почве». Леонид Анатольевич наполнил свой стаканчик вином и опустошил его залпом. Мне вдруг стало его нестерпимо жаль. Мне ужасно захотелось помочь ему, но я действительно не могла его полюбить. Не знаю почему. Просто обстоятельства не те, скорее всего. Или что еще? Может, карма у него такая, что ли? «А я ведь знаю, о чем ты думаешь», — сказал Леонид Анатольевич. О чем же? Я уже догадалась, что он опять прочел мои мысли. Ты думаешь о том, что тебе меня жаль, и не понимаешь, почему меня никто не любит. Но сама меня полюбить не можешь. Потому что не те обстоятельства. Еще думаешь, что у меня, быть может, карма такая. А про карму-то вы как узгадали. А все так говорят. Я уж как-то привык. Стандартная ситуация. Мне вдруг совершенно расхотелось притворяться дальше. Похоже, Леонид Анатольевич был со мной откровенен. Я решила отплатить ему тем же. «Понимаете, Леонид Анатольевич, я хочу рассказать вам правду». Глаза Думина загорелись. Наверное, он подумал совсем о другом. «Нет, я не о том, почему вас никто до сих пор не полюбил». «Ответ на этот вопрос я не знаю. Просто хочу объяснить вам, что я вообще здесь делаю». Леонид Анатольевич нахмурился. «На самом деле я веду расследование. И вы у меня фигурировали как подозреваемый». Думин изумленно вскинул брови. «Да ну!» «Как ни странно, это так». «Мы расследуем убийство Маркова». «Так вот почему ты меня сюда привела?» — воскликнул Думин. «Маркова ведь убили где-то здесь. В метре от того места, где мы сейчас сжем костер». «Подождите, подождите-ка». Думин внезапно перешел на «вы» и сохранял такую манеру до самого конца разговора. Обычно бывает наоборот. «И вы желали проверить, какой будет моя реакция, не так ли?» истина так. Но чем дальше, тем меньше мне верится в вашу причастность». «Ну вот, теперь обо мне уже думают, что я убийца», — развел руками Думин. Чего и следовало ожидать. В своей меланхолии горе преподаватель походил сейчас на Ослика и Айс, всем известные сказки. Леонид Анатольевич, можно задать вам откровенный вопрос? Конечно, спрашивайте, я ко всему готов. Чем вы занимались в пятницу 7 апреля вечером в то время, когда убили Маркова? Я была любовницей, она пригласила меня на день рождения. Кстати, дату ее рождения я, скорее всего, и не запомнил бы, но я хорошо помню другое, как на следующий день отправился на работу, и там мне сообщили печальную новость о гибели Маркова. «Хорошо. А телефон любовницы есть?» «Есть». «Вы уж извините, но проверить придется. Обязанность у меня такая». «Нет-нет, я ничего». «Вы мне дадите его?» «Можете позвонить прямо сейчас. Я объясню моей даме ситуацию, чтобы она не отказалась от разговора с вами, а то она капризная». «Было бы просто замечательно. Вы уж извините». «Ничего, ничего». Леонид Анатольевич достал из кармана мобильный телефон и принялся набирать номер. «Алло, Света? Как дела?» «Дела отлично, как обычно. А с личным? Да вот только с личным». Я поморщилась. Слишком уж пессимистично был настроен, Леонид Анатольевич. «Тут одна дама желает с тобой побеседовать», — продолжал домин «Это нужно мне». «Лично мне. Ответь, пожалуйста, на ее вопрос честно». «Ага. Передаю». Леонид Анатольевич вручил трубку мне. «Извините, Светлана», — сказала я. «Мне нужно задать вам несколько вопросов. Это необходимо для расследования совершенного преступления». «Я вас слушаю», — донесся до меня капризный женский голос. «Чем вы занимались вечером 7 апреля?» «Это была пятница». «День рождения справляла», — не задумываясь, ответила Светлана. «Одна?» «Нет, в компании с Леонидом Анатольевичем». «Вас что, интимные подробности интересуют?» «Нет, не интересуют. Большое спасибо, вы мне очень помогли. Передайте телефон Леониду Анатольевичу». Я послушно выполнила просьбу. Домин объяснил своей подруге, что означал только что состоявшийся странный разговор. Впрочем, все его объяснения сводились к тому, что тема эта, в общем-то, не для телефонного разговора, и он все расскажет при личной встрече. Отключив телефон, Леонид Анатольевич вновь обратился ко мне». «Пашлыки-то жарить будем?» Я улыбнулась. «Будем!» «Что, мы зря сюда приехали?» «Подозрения с меня снимаются?» «Абсолютно!» Леонид Анатольевич вдруг заметно погрустнел. «Все о том же размышляете?» Подтересовалась я. «О том же!» «А зря!» «Вы ведь сами понимаете, обстоятельства не совсем те!» «Да знаю я!» «Только не знаете ли все не те!» «У кого-то те же самые обстоятельства чудесным образом могут попасть в категорию «те!» На этот раз я не смогла подобрать нужного ответа.